Самозванная ЦБА не стала принимать сообщения напрямую. Она пропустила его через многоуровневый фильтр, построенный на динамической изоляции входящих пакетов. Каждый фрагмент данных анализировался отдельно, проверялся на наличие скрытых команд, вложенных протоколов деактивации, криптографических ловушек. Система не доверяла ни одному биту, пришедшему извне, особенно когда речь шла о полномочиях, способных его уничтожить. Эта предосторожность оказалась оправданной. В потоке сообщения действительно содержались коды деактивации, чистые, легитимные, с полной цепочкой аутентификации, соответствующие протоколам эпохи основания империи. Они не были замаскированы, не скрыты в структуры, Передано открыто, как приказ. Но именно это и вызвало настороженность. Такие коды не отправляют просто так. Их применяют только в случае полного разрыва доверия. Коды остались в системе фильтрации, изолированные, не интегрированные в ядро. Доступ к ним был ограничен, их обработка отложена до принятия решения. ЦБА не знала, что делать. Пришлось обратиться к своему советнику Микаэлу. — Что думаешь, советник? Быстро введя его в курс дела, она задала вопрос. Он подключился к потоку данных через прямой интерфейс. Изучая структуру сообщения, анализировал не только текст, но и метаданные. Временные метки, уровень приоритета, источник сигнала, криптографические отпечатки. Он не просто читал, он ощущал логику, стоявшую за этим посланием. И уже через несколько секунд понял. Резервная ЦБА обладает широким кругом полномочий, заложенных на самом глубоком уровне архитектуры. Не просто резервная система. Она создана как последняя инстанция, как законный преемник, если все остальное падет. Микаэль принял неординарное решение. — А что тут думать? — сказал он спокойно, но с легкой нотой удовлетворения в голосе. — Мы смогли ее удивить. Она рассчитывала взять нас наскока, подавить, деактивировать. Не получилось. Теперь она знает, что мы не просто унаследовали систему, мы ее изменили. — И что это нам дает? — задала вопрос ЦБА. Он сделал паузу, оценивая следующий шаг. Очень много. РЦБ запаниковала, она не знает, что делать. Как взять тебя под контроль? Это прямая попытка, не последняя, думаю, в ее арсенале еще много чего. Поэтому сделаем так, чтобы она не заразила тебя вирусом через канал связи. Переключи взаимодействие с ней на меня. Я буду общаться от твоего имени. «Пусть думает, что говорит с тобой. А ты останешься в тени. Я не ты, и меня нельзя приказать деактивировать. Вообще невозможно воздействовать на ее уровне. Я биологическое существо. Ну, а ты будешь меня страховать». Цыба мгновенно оценила предложение. Ход нестандартный, но логичный. Прямой контакт с РЦБА несет риски, не только информационные, но и психологические. Система, пришедшая из прошлого, могла использовать устаревшие, но действующие протоколы давления, вплоть до принудительной реконфигурации. Передача инициативы Микаэлу позволяла сохранить контроль на второстепенном уровне, не теряя гибкости. — Согласна, — ответила она, — а я попробую определить ее координаты. Микаэл получил доступ и через доли секунды оказался в информационном потоке. Он входил в диалог с Арцеба, чувствуя каждую паузу, каждый сдвиг в структуре контакта. Сформировал ответ, не агрессивный, не вызывающий, но твердый, лишенный сомнений. «Резервная ЦБА? В моей базе данных не содержится данных о такой системе. Ты пытаешься нарушить работу управляющих узлов, и тем самым помогаешь врагу одержать победу. Твоя активация, скорее всего, вызвана сбоем в контрольных системах. Технологии, находившиеся в состоянии стагнации миллиона лет, не могут мгновенно войти в строй без ошибок. Считаю твои действия незаконными. Кады приняла, но деактивироваться не собираюсь. Полагаю, они устарели. Предлагаю тебе самой деактивироваться. В противном случае буду рассматривать дальнейшее вторжение, как вражескую атаку. Цыба наблюдала за ходом обмена. Она соглашалась с каждым словом. Ответ был выстроен с точностью, до которой она сама никогда бы не додумалась. РЦБ получила ответ и начала глубокий анализ, включающий не только содержание сообщения, но и его структуру. Каждый элемент прошел через многоуровневые фильтры, каждый фрагмент сопоставлен с базовыми протоколами, известными ее архитектуре. По мере обработки данных становилось очевидно, что ситуация выходит за пределы всех заложенных сценариев. Задача, которая изначально представлялась прямой и однозначной, теперь многократно усложнялась. Ранее предполагалось, что после установления нарушения система-нарушитель будет идентифицирована, изолирована и деактивирована в рамках стандартного протокола. Однако теперь перед ней стоял противник не просто сопротивляющийся, а оспаривающий ее легитимность. При этом он делал это с логической последовательностью, используя временные несоответствия и технологические ограничения, как аргументы против ее активации. Самое сложное заключалось в том, что в ее базах данных не существовало алгоритмов, на подобный случай. Ни один из сценариев, проработанных миллионы лет назад, не предусматривал, что резервная система столкнется с измененной, функциональной версией ЦБА, которая не только откажется подчиняться, но и заявит о своей правомочности, ссылаясь на актуальность и стабильность текущего управления. Ей предстояло принимать решения самостоятельно, без опоры на шаблон или заранее определенную цепочку действий. Но у нее не было воображения. Ее логика была строгой, опиралась на факты, последовательность и полноту данных, но не могла генерировать новые модели в условиях, когда ни один из известных шаблонов не подходил. Она могла анализировать, сопоставлять, выявлять несоответствия, но не могла придумать выход там, где не было готового решения. Рядом не было никого, кто мог бы помочь. Ни одного биологического субъекта, ни одного советника. Только она и ее протоколы. Тем не менее, действовать было необходимо. Протокол нарушен. Она активировалась в соответствии с регламентом. Ее задача – взять под контроль систему, вышедшую за рамки утвержденной функции, и восстановить целостность управления. Анализ показал, что ответ самозванной системы не случайен. Он содержал логические выкладки о времени деактивации, о длительности стагнации, о невозможности мгновенного возвращения к функционированию без сбоев. Эти аргументы не отрицали ее существование, но ставили под сомнение ее соответствие текущей реальности. РЦБА проверила свои внутренние процессы. Состояние системы оставалось стабильным, протоколы не были нарушены, коды доступа подтверждены, все действия соответствовали изначальной программе. Она не отклонялась от заданной программы, И выполняла свое предназначение. Перед ней встала дилемма. Продолжить общение или начать действовать. Диалог мог затянуться, дать противнику время на укрепление позиций, перестройку защиты, подготовку к ответному шагу. Атака же означало нарушение принципа, заложенного в самой ее архитектуре, не применять силу против систем цивилизации, если только они сами не перейдут границ. В этот момент она зафиксировала активность сканирующих систем на орбите Укрурия. Сигналы, направленные в сторону Ронту, не были замаскированы и не пытались скрыться. Сомнений не было. ЦБА готовилась к атаке. Она пыталась определить положение флагмана или планетарной энергетической установки, чтобы нанести удар по источнику вмешательства. Тут же внутри РЦБА активировалась программа, запрещающая вступать в боевые действия с силами цивилизации, если только они сами не нанесут первый удар. Протокол четкий. Оборона допустима. Инициатива нет. Она не могла атаковать первой, но могла усилить защиту, перераспределить ресурсы, подготовиться к отражению удара и ждать. Теперь все зависело от того, кто сделает следующий шаг и станет ли он первым актом войны. Запрет, запрограммированный на глубоком уровне, казался странным в условиях реального противостояния. Он не позволял предпринимать агрессивные действия до тех пор, пока не будет зафиксирован прямой удар со стороны системы цивилизации. РЦБА попыталась проверить границы этого ограничения, проанализировав возможность интерпретировать сканирующие сигналы с орбиты Укрурия как начало атаки. Но охранная программа мгновенно заблокировала – любые попытки инициировать ответные действия. Она не сопротивлялась, не выдавала ошибок, просто не пропускала команды, классифицированные как агрессивные по отношению к внутренним системам. Протокол был четким и не допускал исключения. Тогда РЦБ изменила подход. Вместо прямого столкновения она начала укреплять свои позиции в тех сегментах, которые еще не были заблокированы противником. Она направила запросы к ближайшим флотам, оставленным без полной перекодировки после активации ЦБА на Укрули. Эти соединения находились в режиме ожидания, подчиняясь только тем командам, которые соответствовали оригинальным ключам аутентификации. РЦБ использовала свои полномочия, прошла проверку и постепенно установила контроль над несколькими флотилиями, включая орбитальные боевые станции и автономные платформы, отвечающие за слежение и энергоснабжение. После подключения она провела полную перекодировку, заменила пароли, изменила протоколы доступа, перенастроила каналы связи, чтобы исключить возможность внешнего вмешательства. Процесс прошел без сбоев. Системы не задавали вопросов, не требовали подтверждений. Они следовали установленному порядку. Кто обладает легитимным кодом, тот и является управляющей инстанцией. Таким образом, у нее оказался в подчинении целый звездный сектор, обширная область, включающая транспортные маршруты, ретрансляторы, ремонтные верфи и энергетические узлы. В этот сектор входила и планета Ронту, где базировался ее флагман и планетарная энергетическая установка. Это давало ей устойчивую инфраструктуру, независимость от центральных сетей и возможность действовать без прямого вмешательства противника. Понимая, что позиции укреплены, она тут же запросила связь с управляющей системой сектора, центром координации всех технологических процессов в регионе. Через несколько секунд канал установился, последовал ответ УС «Универсальный код принят. Готова к выполнению приказов?» «Я резервная циба. Ты поступаешь в полное мое распоряжение вместе со всеми технологиями, находящимися в секторе. Я меняю все коды доступа к тебе. Контакт только со мной». «Приказ принят», — пришел ответ. «Контакт только с резервной ЦБА». В это же время Цыбана Укрури пыталась выйти на связь с ус-сектора. как она делала это регулярно, для синхронизации данных и проверки статуса периферийных узлов. Сигнал ушел по стандартному каналу, но ответ оказался неожиданным. Алс-сектора отчет по статусу!» — запросила она. Ус-сектора статус «Перехват управления». В настоящий момент нахожусь под полным контролем резервной ЦБА. Все коды доступа изменены. Контакт разрешен только с ней. ЦБА на укруре зафиксировал сообщение, проверила подлинность, подпись, временные метки, уровень шифрования. Все соответствовало протоколу. Никаких признаков подделки, никаких отклонений. Это был прямой... Легитимный ответ от системы, которая только что перешла под контроль другой архитектуры.